Из обрывков повседневных разговоров Сумире удалось выудить некоторые подробности жизни Мё. Муж её был японец, на 5 лет старше. Студентом 2 года стажировался на экономическом факультете Сеульского университета и свободно владел корейским. Человек мягковый, доброго нрава, он прекрасно справлялся со своими служебными обязанностями, а по сути рулил компанией, принадлежавшей Мё. И хотя по большей части бизнесом владела её семья, Никто из родственников Мю не мог сказать о нём ни единого худого слова. Ещё в раннем детстве у Мю проявился настоящий талант к игре на фортепиано. Ей и 10 лет не исполнилось, а она уже получила несколько высших премий на конкурсах юных музыкантов. Мю поступила в музыкальный институт, где училась у одного знаменитого пианиста, и позже по его рекомендации стажировалась во французской консерватории. В основном её репертуар состоял из произведений поздних романтиков: Шумана, Мендельсона и таких композиторов, как Полянк, Равель, Барток, Прокофьев. Как исполнитель мю владела главным: умела сочетать пронзительность эмоционального звучания с жёсткой отточенной техникой. Уже со студенческих времён она выступала с концертами, и те получали хорошую критику. Перед ней открывалась ясная перспектива стать концертирующей пианисткой. Однако во время её зарубежной стажировки здоровье отца ухудшилось. Она захлопнула крышку рояля и вернулась на родину. Больше рука её ни разу не коснулась клавиш. "Как же вы смогли так легко бросить музыку?" смущённо спросила Сумира. "Если вы не хотите об этом говорить, не надо. Мне просто кажется, это, как бы лучше сказать, немного странно, что ли? Ведь чтобы стать пианисткой, вам долго приходилось многим жертвовать, да?" Мёу спокойно ответила. А ради фортепиано я пожертвовала не многим, как ты сказала, а всем. Всем, что могло быть в моей жизни, пока я росла. Фортепиано требовало жертв. Следовало отдавать ему кровь и плоть, всё без остатка. И я не смогла сказать нет ни разу. Неужели вам было не жаль всё это бросить, ведь оставалось сделать буквально один шаг? Нео посмотрела в глаза Сумере, будто сама искала ответ на этот вопрос. Глубокий взгляд, устремлённый прямо в душу, как в заводе у берега захлёбываются воды стремительного течения, на самом дне этих глаз, устремлённых на Сумере, сталкивались, бурлили немые подтоки. Только время могло успокоить воды и вернуть всё на круги своя. Простите меня за вопрос. Я зашла слишком далеко, извинилась Сумере. Да нет, что ты. Просто мне всё ещё тяжело говорить об этом. И они больше не возвращались к этой теме.